На высотах лучших часов было не так много. Начать новую жизнь, какую-нибудь новую жизнь, можно было бы придумать, но поздно мне искать тысячу вторую ночь. Из пещеры человек вышел, в пещеру и возвращается, только в другую. В сущности, так же смотрите на дело и вы. «Вам угодно выражать это иными словами. Не могу сказать, чтобы слова ваши обо мне были очень добры. Есть люди, притворяющиеся праведниками. Этот вид притворства тоже может войти в привычку. Результат превосходный. Вы, Сергей Васильевич, к числу таких людей не принадлежите. В кротости надо упражняться долго и ежедневно». Вот как Бах каждое утро, чтобы набить себе руку, писал по бессмертному хоралу не скрою. Многое раздражило меня в письме вашем. Приписываю это, впрочем, тому, что вы всегда были спорщиком. Большой недостаток для политического деятеля. Не знаю, зачем вы заговорили о нашем прошлом. Политика больше не вас, ни меня не интересует. Думаю, многое можно бы забыть после всего того, что случилось после нашей совместной работы. Во всяком случае, не могу доставить вам удовольствие Не могу признать, что вы во всеми всем были правы, а я во всем ошибался. Охоты к такому спору у меня нет никакой. Если вы ограничитесь утверждением, что для тех, кто так смотрит на мир, на жизнь особенно на людей, как смотрю я, как смотрели прежде вы, что для них больше подходит реакционная политическая вера, чем либеральная, мои возражения сохранят силу, хоть горячности в них еще убавится но вы хотите быть правым до конца, полностью, на все сто процентов. Нет, я должен очень с вами поторговаться. Кается Сергей Васильевич так уж вместе. Мир лежал и лежит возле Попытка же коренной его починки почти неизбежно влечет за собой зло в тысячу раз худшее. Мы — Это упустили из виду — наш грех. Но вы, сторожившие свой мир с его долей зла, от чего вы так легко все отдали? Почему ничего не уберегли? Подумайте, какой принцип был у вас, какая давность для исторических грехов, какая мощная инерция столетий. Подумайте. За всю историю России лучшим, умнейшим царем нашим был Лжедмитрий. Первый русский либерал, демократ и западник. Погиб же он от того, что был самозванцем. Иными словами, нельзя было доказать, что он в самом деле родной сын такого хорошего человека, такого прекрасного царя, как Иван Васильевич. А вот какой капитал у вас был в руках! И вы его отдали почти без сопротивления. Только этим доводом и пользуюсь, в споре с вами он должен заменить сотню других». Я плохо верю в медицину, но не думаю, что надо лечиться у знахарей. И если Бюхнером и Молешоттом корили нас почти полвека, то, быть может, было бы справедливо и в философии, и в политике не совать теперь Бюхнера и Молешотта наизнанку. Мсье Оме действительно глуп, однако не все над ним издевающиеся много умнее его». «Демократией же вы меня попрекаете напрасно Дарю вам своих тяжеловесов глупости, они стоят ваших. История государственной власти — смена одних видов саранчи другими, и мы с вами не для того разошлись по пещерам, чтобы обсуждать, какая саранча лучше. Но уж если обсуждать, то, по-моему, гораздо лучше и безвреднее наша В демократии мне нисколько недорога сущность. Чувствую себя в состоянии обойтись без народного голосования, но зато мне очень нужны и дороги ее аксессуары. Мне дорога свобода мысли. Этого подарка я вам, простите, не сделаю. Дал бы ее царь, принял бы его с благодарностью. Также, если б дал ее диктатор... «Хоть мне диктаторы, в отличие от царей, в большинстве очень противны просто как люди. Что ж делать? У царей и диктаторов ее не получишь. Я не знаю, был ли у вас в свое время идеал. Плохо верю в идеалы и в идеализм государственных людей. Но если какой-нибудь феодальный идеал был...